Глава шестая. Голем. На следующий день интернат спешно эвакуировали. Воспитательница Валерия влетела в комнату, где Агата мирно учила иностранный язык, то и дело не нароком зависая над легендами. Гаркнула Бежим. И выволокла её прямо в халате и тапочках из здания. Школьники принекли к ограде уже снаружи с улицы, с жадным интересом наблюдая за родным интернатом. Оттуда то и дело выбегали подвое, потрое и учащайся, подгоняемые пастухами-охранниками. Агата пробралась через веселившуюся толпу к Стефе. Что там приключилось? Ой, обычный дурдом. Как экзамен по стихиям, так вечная чрезвычайка. В этот раз наши отличились. Она кивнула на Троицу из Земляных и Водяного. К ним то и дело кто-нибудь подходил, хлопал в по плечо или по голове в зависимости от роста и отпускал насмешливые замечания. Тощий Карл выглядел паникшим, Люси наблюдала за происходящим с спокойным ожиданием, а Зигфрид просто сиял от того, что опять находится в центре событий и внимания. Решили удивить всех преподов сразу. Смастерили голема и притащили его на экзамен. А голем не будь дураком, как припустит, только его и видели. «Голем?» — переспросила Агата, представляя себе громадную глиняную фигуру, бредущую по опустевшим коридорам интерната. Да уж, хорошо, что он не завернул к ним в комнату в гости на чаек. «Проволока, каркас, глина, тело, вода, кровь, а двигатель — огненные искры». огненные. А кто? Стефи фыркнула. Ну, Дмитриев у нас не единственный огневик, ты же понимаешь? Просто самый сильный был. Вон, Костина и Юлька тоже с ними выпендрилась. Из здания бодрой рысью выбежал Божевич, и интернатовцы оживились. Неужели и директор удирает? Божевич приблизился к ограде, сразу отыскав взглядом незадачливых экзаменуемых. Ты, ты, ты и ты. ко мне. Школьники подтянулись любопытствующей толпой следом, не обращая внимания на открытые рты, блестящие глаза и бесконечные комментарии учеников. Директор навис над отлечившимися. Кто вкладывал задание в Голима? Я, бодро отрепортировал Водяной. Но придумывали мы все, уточнила справедливая Люси. Бажевич раздражённо отмахнулся. Уточни ко мне формулировку. пройти по столу экзаменаторов. Вы указали направление, отрезок пути, скорости, время этой, э, -э прогулки. Четвёрка переглянулась, и Красноречиво промолчала. Карл ещё больше втянул голову в плечи, долговязая Юля безуспешно попыталась спрятаться за спинами соратников. Не а. А что надо было? удивился Зигфрид. Директор протянул руку через решётку и отвесил ему звучный щелбан. Владиной не обиделся, потёр лоб и расцвёл, точно ему приз вручили. Стефи хихикая объясняла Агате: "Вложили в Гулем бумажку с нечётким заданием. Он честно прошёлся по столу, а дальше побежал. Так и бегает без остановки по всему зданию, представляешь? А преподы за ним?" Божевич глянул в их сторону. "Надеюсь, Агата не принимала участия в создании куклы, нет? О, боже, какое счастье!" И уже не так поспешно направился обратно к зданию. Голем был загнан в тупик возле чердачной лестницы и развеян по ветру, но перед этим он до седьмого пота погонял преподавателей и воспитателей. Видимо, от родителей ему досталось и знание всех переходов и поворотов сложной интернатской архитектуры. Отличившися четвёрки поставили хорошо посихиям за удачное практическое воплощение теоретических знаний. И не от занезнания ОБМ, основ безопасной магодеятельности. Если бы наш голем пробрался на чердак, сокрушился Зигфрид. Фиг бы его кто нашёл. "Почему это?" спросила Агата, и глаза Вадинова сделалис узкими и хитрыми-хитрыми. "А потому что", громким шёпотом сообщил он, "там знаешь что?" "Что?" "Там чёрная дыра." или проход в другие измерения. И ещё там живут и копятся все вещи, наколдованные интернатовцами. "А", сказала Агата, ни капли не сомневаясь, что её разыгрывают. "Как обычно новичка пойдёшь туда, козлёночком станешь. А там уже сидят в засаде хихикающие стиражилы, всегда готовые развлечься за твой счёт". Но Эстефи передёрнула плечами. "Ой. Ну я бы точно на чердак не пошла". Ни ночью, ни белым днём. Директор даже раз в год вызывает туда дезактиваторов с СКМ. Те, правда, ходят с счётчиками по всему интернату, где магия зашкаливает, проводят зачистку. В прошлом году Манки, она сейчас в академию поступила, всю комнату разнесли. Они с соседкой изнышки как развлекались. Вызовут джина, мелкого, правда, и давай ему вопросы сдавать, мол, любит меня там Вася со второго курса. А если не любит, как заставить его полюбить? Джин после какого-то ража взвирел и пошёл в разнос. Чуть полкрыла не выгорело. Что ты это напоминает? Неужели волшебники так никогда и не вырастают?